Глава 27. Вечер прошел за разговорами. На кухне ощутимо пахло успокоительными, а мама продолжала смахивать слезинки. Каждый из членов семьи был шокирован поступком малины, но что с этим делать, не представлял никто. Вера уехала, чтобы встретиться с каким-то своим другом. Тот нарыл что-то на Жарова. А Дима отправился на работу, потому что случился какой-то форс-мажор. Я же осталась у родителей и совершенно не понимала, куда себя деть. Сердце ныло. Я не видела сына уже давно, и меня убивало то, что я ничего не знаю о том, где он находится и что с ним. Внезапно в кармане брякнул телефон, и я подпрыгнула от неожиданности. На экране высветилось новое уведомление, и я, не глядя, открыла его. «Прогуляемся?» Номер был неизвестен. Но я подсознательно поняла, кто мне пишет. Жаров. Провались он пропадом. Встала на ноги и пошла в зал, где окна выходили во двор. Ну, конечно, дорогой автомобиль и такой холёный весь из себя мужчина. Подлец и извращенец. Мам, я отойду ненадолго. Меня никто не остановил. Решение я приняла за долю секунды, потому что если медлить, мало ли что этому ненормальному придет в голову. «Что тебе надо?» Вместо приветствия рявкнула я, чем только повеселила его. «Всё же ты горячая, дорогая. Никогда бы не подумал, что в таком ангелочке кроется столько огня. Надо задуматься. Неужели? А как же мать Темы? Она тоже была, насколько я знаю, примерной девочкой?» «Ой», — отмахнулся мужчина, скорчив гримасу. «Там были свои загоны, но она и близко не стояла к тебе». «Где мой сын?» — попыталась взять себя в руки я. «Мой», — поправил меня Жаров, — «мой сын сейчас в безопасном месте, и у него все прекрасно. Пока я не закончу дела, он останется со мной. Правда, я не могу их закончить, потому что к сыну должна прилагаться жена, а ты почему-то упрямишься, и надо-то всего пару месяцев сделать вид. Тебя головы в детстве не роняли?» Нормальные люди понимают абсурдность подобных просьб. А вот хамить не надо, вмиг стал серьезным Жаров. Я очень добр к тебе, но всему есть пределы. Идем пройдемся. Ты настолько наивен, что думаешь, что я пойду с тобой куда-то наедине? А что, нет? Со стороны казалось, что я говорю с психом, тем самым натуральным, что орут на улицах, за границей и спят около магазинов. Жаров говорил, будто не со мной. Такое ощущение, что у него в голове уже был выстроен сценарий, в котором он на коне, а я лишь играю ту роль, что мне отведена. Дико раздражало, когда начинаешь осознавать, что твою жизнь пытаются натянуть на глобус. Примерзко. «Аня, я понимаю, что ты, барышня, самостоятельная? К тому же самодостаточная и дерзкая?» Но ты, как мне кажется, умная девушка, должна понимать, с кем показывать свой гонор, а с кем нет. Я с тобой не в шутки играю. Я тебе говорю, ты подчиняешься, иначе страдать будут близкие тебе люди. Все, кто мог, уже пострадал от тебя. Ну почему же? А как же подруга твоя, как ее там? Жаров картинно постучал пальцами по подбородку. «Лена, точно!» Она тут вообще ни при чем. Она, может быть, и ни при чем, а вот тебе она дорога, и полагаю, что ты сильно расстроишься, если с ней что-то произойдет, верно? Жаров вынул телефон из кармана, нажал пару кнопок, и я за это время практически умерла, стоя на месте. В голове пронеслись масса вариантов, что сейчас будет, но я не могла даже вообразить, что увижу такое. Красивое все-таки. На экране смартфона было видно, как Лена сидит в кафе и работает на своем ноутбуке. Некто очень внимательно следил за моей подругой. Бог знает вообще зачем. «Ты больной?» «Нет, я просто не люблю, когда не слушаются», — отрезал мужчина, убирая смартфон. «В моем бизнесе либо в, либо тебя, поэтому я привык все держать под контролем. И поверь...» «Мне каждый, кто тебе дорог, сейчас сопровождается кем-то из моих людей. Так что ты сейчас будешь очень послушной и отправишься со мной на мини-прогулку. Вопросы еще есть?» Вопросов у меня не было. Меньше всего я хотела, чтобы кто-то из моих близких пострадал, тем более от рук такого больного человека. Хотя его и человеком-то можно назвать с натяжкой. «Чего тебе надо?» «Пока просто поговорить», — пожал плечами Жаров и пропустил меня вперед по узкой дорожке. Меня радовало, что в этом дворе мы были не одни, так что если я буду кричать, точно со стороны кто-то услышит. Жаров прекратила мать комедию, не выдержала я. «Я замужем, за тебя не выйду. Ребенка тебе без боя не отдам. Ты же понимаешь, что даже у тебя есть слабые места и дело времени, когда...» Два лучших юриста в Москве до них докопаются. Ты же понимаешь, что у тебя слишком много недоброжелателей, которые с удовольствием сделают все, чтобы скинуть тебя с твоего пьедестала. Им это невыгодно, а ваши попытки что-то сделать даже умиляют. Давненько я так не веселился. Всему есть предел». Жаров остановился и очень внимательно на меня посмотрел. Если откинуть все его злодеяния... Мужик-то он симпатичный. Правда, все, что он творит, резко и навсегда перечеркивает всю его красоту. Даже взгляд у него порочный. Будто он не ненасытен до всего плохого в этом мире. И чем чернее будет его занятие, тем больше удовольствия он от этого получит. Бр, Ты выйдешь за меня, дорогая, и сделаешь так, как я скажу. Иначе тебе придется похоронить собственноручно тех, кто тебе так дорог. Начну я с твоих подруг, а потом дойду и до родителей. Даже сестренка твоя будет в числе этих людей, независимо от нашей с ней договоренности. Ты этого хочешь?» Я молчала, а что я могу сказать? Бахвальство и попытка отбиваться бесполезно. Он, очевидно, в данный момент сильнее меня, Нужно было потянуть время, пока Вера и Дима что-то найдут. «Я сегодня добрый», — широко улыбнулся Жаров. «Даю тебе время до воскресенья к твоему уютному гнездышку с Давыдовым. Подъедет мой водитель. В Восемь вечера. Ты должна сесть в этот автомобиль». «Лучше тебе не знать, что будет, если ослушаешься». И мужчина зашагал обратно к своему авто. А я осела на лавочку, у подъезда не в силах сделать глубокий вдох.